Глава 16, 1984 год «Получается, из всего класса только Илья Шкет не поехал на Зорницу?» Белов взглянул на директрису, которая примчалась через пять минут после того, как последний родитель отошел от «Черной Волги». Страсти улеглись. Ему удалось утихомирить толпу, и сквозь лобовое стекло он поймал одобрительный взгляд комитетчика. Главным образом на родителей подействовал генеральский бас. Командующий московским военным округом Артемьев сообщил одной из родительниц, нервной даме с копной светлых волос, что своим приказом продлил зорницу на один день. Дети накормлены, напоены и обеспечены всем необходимым. И даже больше. В общем, с ними все в порядке. Они в самом надежном месте на планете под неусыпной охраной лучшей в мире армии. Несколько ребят произнесли в трубку заученные фразы, что с ними все хорошо, волноваться ни о чем не стоит. Кормят очень вкусно. На выбор гречневая каша с мясом или картофельное пюре с огромными котлетами. Салат из свежей капусты, пирожки, а на десерт кексы, компот или чай. Также по желанию музей боевой славы, но никто идти не захотел. Настольный теннис, пошла часть мальчишек. И посещение медсанчасти, где под руководством начальницы можно научиться оказанию первой помощи, наложению гипса, остановке кровотечения и прочим премудростям. Часть девочек пошла туда, а часть направилась вместе с поварами постигать премудрости армейской готовки. Словом, скучать не пришлось. Гвоздем же программа как поведал Сева Шанцев, стало изучение приемов самообороны «Самбо» под руководством командира разведывательного подразделения. Они бы с радостью задержались тут и на недельку, если бы можно было. На вопрос родителей, почему не предупредили раньше, последовал конечный ответ. Пытались, но всех предупредить не смогли. Чьих-то телефонов не нашли, кого-то при обзвоне не было дома, а в каких-то квартирах телефоны вовсе отсутствовал. Но теперь, когда родители поставили в известность, У командования Егора, но просьба предупредить тех, кто еще не знает, что дети задержатся на сутки, и по возможности обойти родителей без телефонов. Разумеется, на двери школы в самое ближайшее время будет вывешено объявление. Извините, я была... Белов знал, где она была. У любовника, начальника одного из отделов Минстроя потому так долго ее искали, и когда все же нашли, удивлению этого женатого товарища не было предела. Но сейчас никто не собирался читать нотации. Давайте сразу к делу. Да, она покраснела, но быстро собралась. После обеда мне позвонили из пожарной части. Выяснилось, что у одного из наших учеников случилось ЧП. Частично сгорела квартира, но, к счастью, обошлось без жертв. Как пояснил мальчик, — Илья Шкет. Кто-то позвонил рано утром, примерно около восьми, и предупредил, что лучше ему никуда не ездить, потому что может случиться несчастье. Дословно он не запомнил разговор. Но командир пожарного отряда сказал мне, что, скорее всего, это выходка наших хулиганов. Так что, мол, ищите у себя. Но я-то знаю, кто у нас хулиганы, и кто способен на такое. Она посмотрела на Белова, словно он тоже должен был это знать. Кто? Ну, не хулиганы, конечно, поспешила она оправдаться. Так, бывает шалят сам Илья и вся их компания, к которой в этом году присоединился еще один паренек. Формально он остался на второй год, но это потому, что мы не смогли перевести его в следующий класс. Он пришел аккурат в начале мая прошлого учебного года из трудовой воспитательной колонии. Хотя, признаться, это нонсенс. Мы обычно таких детей не берем. Они, как правило, доучиваются там, у себя. Но кто-то с очень хорошими связями ходатайствовал за этого мальчика. У него приличная рекомендация. Да и в колонии он оказался, судя по всему, случайно. Остановил милицейский патруль. Он не смог объяснить, куда направляется и где живет. Вспылил и ударил милиционера. Не сильно, но этого хватило. Белов встрепенулся. «И что этот...» «Костя...» «Костя Червяков». «Да, Червяков. Он что, тоже не поехал на Зорницу?» Белов, разумеется, прекрасно помнил эту фамилию. И теперь кое-что начало проясняться. По крайней мере, стало ясно, что этот парень действительно проявлял определенные наклонности и был способен украсть и гранату, и, возможно, натворить дел посерьезнее». Но пока директриса не должна была знать о том, что случилось в воинской части. «Нет, он поехал. Я звонила его родителям». «Кто его родители?» «Обычные. Отец на заводе, токарь, мать, кассир столовой. А неприемная». «А настоящие где?» Она пожала плечами и вздохнула. «В его деле об этом не сказано». «А в каких отношениях он был с этим шкетом?» Да. У них одна компания, но я заметила, что Червяков больше сам по себе, а эти малявки для него как свита. Подай, принеси и не забывай восторгаться, он же все-таки на два года старше. Даже так? — удивился Белов. Оставить его в старшем классе не было никакой возможности, он просто не вытягивал, и мы пока решили... Директриса снова вздохнула. Она не стала говорить Оперу, что весь учительский коллектив слезно умолял выгнать этого ученика. Настолько он успел всех настроить против себя. Но сделать это буквально через месяц после того, как он пришел, она не могла. Оставить его на второй год. Да. Может, кто-то еще мог устроить поджог, с кем, например, конфликтовал Шкет? Не знаю. У нас вряд ли кто-то на это способен. Кроме Червякова. Женщина устала, кивнула. «Да, но он был вместе со всеми в воинской части. Он, наверное, мог». Белов подумал, что нужно будет выяснить, откуда пришел этот Червяков в приемную семью. «Видимо, из колонии, но тогда что он делал до колонии?» «И кто просил за него?» Странно было ожидать, что у несовершеннолетнего хулигана вдруг обнаружились серьезные покровители. Он глубоко задумался и не заметил, как директриса пододвинула ему чашку с дымящимся кофе. — Растворимый, индийский, — сказала она, кивнув на жестяную баночку с надписью «Indian Instant Coffee 100%» — индийский растворимый кофе. — Сахар? — ложечку. Белов автоматически размешал сахар. Ароматный кофе приятно обжег язык. «Скажите», — сказал он и поднял взгляд на директрису, которая, кажется, начала успокаиваться. «У вас есть такой Витя... М -м -м. Витя Крылов, он... Самый обычный мальчик. Папа — герой афганец, к сожалению, погиб при исполнении интернационального долга». «Мама?» — она наморчила лоб, припоминаю. «Тоже обыкновенная нормальная женщина». «Витя — твердый хорошист. Никаких проблем с ним нет. Успевает, участвовать в школьной работе». А Драка в просторном кабинете с длинным столом для совещаний повисла тишина. Директриса посмотрела на Белова, непонимающе, потом кивнула и слегка нахмурилась. «Ах да, я совсем забыла, что вы и сами из милиции». Драка. Витя проявил себя как мужественный, готовый прийти на помощь другу человек. Если бы не он, парень которого избили... Белов перешел без паузы к главному. Он же пропал. Вы в курсе? Так же, как и его отец, который... Да, я знаю об этом. Но ничего интересного сообщить не смогу. Наш учитель труда зарекомендовал себя только с лучшей стороны. С документами при приеме на работу никаких проблем не было. Все в порядке. Да, его сын учился в нашей школе. У мальчика небольшое психическое отклонение, заикание. Но на результатах учебы это не сказывалось. Хотя, конечно... Общение со сверстниками, к сожалению, затруднено. Может, его травили, заставляли что-то сделать, чему он противился? У нас в школе это исключено. Еще более холодным тоном сказала директриса. — Ну да, конечно, — подумал Белов, отпивая ароматный кофе. — И где они могут сейчас находиться, вы даже примерно представить не можете. Я имею в виду... — Нет. Белов понял, что больше ничего интересного из нее выводить не получится. А у этого парня, которого избили, у него были какие-нибудь увлечения? Шахматы, может быть, не знаю, фотография? Она посмотрела на опера холодным взглядом. Учитель физики Эльвира Григорьевна как-то сказала мне, что Владислав очень смышленный мальчик. Несмотря на его <кхм>, легкое отставание в развитии, он живо интересовался теорией Эйнштейна, гравитацией, временем. И как-то... Это тоже мне Эльвира Григорьевна рассказывала. Принес на факультатив портативный радиоприемник, который сам спаял из купленных в радиотехнике деталей. Он спрашивал у учительницы мнения, как можно повысить чувствительность какого-то контура, чтобы, насколько я поняла, приемник лучше ловил станции. Бело внимательно слушал и делал краткие пометки в блокноте. Когда она заговорила про радиоприемник, он на миг задумался. Что-то проскочило в глубине памяти, но тут же исчезло. Что-то очень важное. По опыту он знал, что оно обязательно всплывет позднее. Только вот времени про может пройти довольно много. А еще он увлекался насекомыми. Насекомыми, удивился Белов. Да, жуками, шершнями. Влад постоянно носил с собой одного в спичечном коробке. Знаете, небольшой заскок, что ли, детям такого рода. Она сделала акцент на последних словах «Нужен якорь, чтобы ощущать себя в реальности». «Ощущать себя в реальности», — медленно проговорил Белов, чувствуя, как по спине скатилась капелька пота. «Именно. Поддерживать связь с настоящим, а то, знаете, они всегда витают там, где-то непонятно где». Вот этот жук и поддерживал его на плаву, своего рода друг, так как друзей у него по понятным причинам не было. А Витя чуть не вырвалось у Белова, но он сдержался. Значит, Витя с Прокопьевым в школе скрывали свои дружеские отношения. Почему? Стыдились или была другая причина? И тут голову совершенно неожиданно пришла деталь, которую он смутно припомнил в ходе усыпляющего монолога директрисы, которая тут же от него ускользнула. Рация. Кто рассказал о найденной подвале рации? Милиционер Попов, опознавший ребенка, которого он доставал из подвала витью Крылова? Нет. Про рацию он точно ничего не говорил. Раньше. Когда он общался с дежурным комитета по радиотелефону, и тот искал информацию на ЭВМ, то упомянул, что в подвале на Арбате, дом 32, после откачки экскремента была найдена самодельная «Рация» которую, скорее всего, использовали злоумышленники для кражи драгоценностей. Прокопьев увлекается радиолюбительством и даже изготавливает миниатюрные радиоприемники, не стесняясь спрашивать советов учителя по физике. И правда. У кого без всяких подозрений можно уточнить такую важную информацию? Белов улыбнулся. — Пожалуй, впервые за этот день. Наина Иосифовна встрепенулась. Она продолжала говорить преимущественно о том, как хорошо поставлена воспитательная работа в школе, но только теперь заметила, что Белов ее почти не слушал. Размышлял о чем-то, о своем. — Простите, Иван Алексеевич, может быть, коньяку? — Немножко для здоровья. Он поднял на нее непонимающий взгляд. Перед глазами стояла небольшая рация, хотя он никогда ее не видел. Он был уверен на 99%, что ее сделал Прокопьев, и он там был вместе с Витей. Прикрывал тылы или был организатором. Это еще предстояло узнать. А, да, спасибо, почему бы и нет, сказал Белов, глядя сквозь директрису. Комитетчик, конечно же, унюхает и доложит куда следует, но плевать, он кое-что нащупал что-то важное. Наина Иосифовна подошла к сейфу достала оттуда бутылку армянского коньяка, две рюмки и наполнила их. Для экстренных случаев она протянула ему рюмку. Белов кивнул. «Сегодня был как раз такой».